В этот ненастный зимний день Мише позвонили утром из журнала, где он иногда печатался, и попросили приехать за гонораром. «Только обязательно сегодня!» – прочирикал в трубку писклявый голос, который мог принадлежать и самой толстой бухгалтерше этой редакции. «Завтра его переведут на депонент. Приятное известие, учитывая, что об этой статье он успел забыть». Редакция располагалась возле метро «Академическая», там же, где и поликлиника, в которой Миша совсем недавно проходил ежегодную диспансеризацию. Пока надевал пальто в прихожей, он посмотрел на календарь. Ага, прошло два дня, анализы наверняка готовы. И хотя он не сомневался в том, что все у него в порядке, результаты анализов стоило забрать, иначе зачем тратить деньги на диспансеризацию? Когда, пфу, здоровье пошатнется, а старость обязательно когда-нибудь придет, от нее никуда не денешься, по результатам исследований можно будет проследить динамику и принять своевременные меры. Так решено. Сначала он заедет в поликлинику, она к метро ближе, а потом получит в кассе редакции гонорар. За окном представлялась неутешительная картина. Метель, заносы, гололедица. Подумав, Миша предпочел оставить машину в гараже. При такой погоде влетишь еще в аварию. Самый надежный вид транспорта в Москве – это метро, а до поликлиники и редакции на своих двоих доберется. Не так уж это далеко. Метро, как всегда, удручало перемещением огромных толп, неуклюжей толкотней приезжих с баулами, красными потрескавшимися лицами бомжей. Но ехать до Академической ему недолго, по прямой, так что каких-то полчаса не нетрудно и потерпеть. Зато на улице было прекрасно. Погода мягкая, всего два градуса мороза. Снег падал крупными хлопьями точно в сказке о снежной королеве. Преодолевая сильными ногами, натренированными упражнениями на скейте, сугробы на тротуарах и скользкие участки, Миша чувствовал себя веселым и совсем молодым. Здоровье пульсировало в нем спокойно и сильно, точно кровь в артерии. Воспоминание о Сашке очистило меня, ощущал он каждым своим нервом. Теперь, когда я знаю, откуда взялся мой страх болезни, тем больше стану радоваться своему здоровью. Кто-то в 20 лет ходячая развалина, а кто-то и в 70 бодр и весел. Главное, насколько человек себя ощущает. От этого зависит, сколько он еще проживет. Причем проживет не в болезнях, не в депрессии, а испытывая полноту жизни, как после купания в ледяной воде, когда все тело горит и каждая пора открыта. Какой же я все-таки молодец, что вовремя занялся собой. Это ощущение свежести, покоя и здоровья было настолько всеобъемлющим, что Миша едва не прошел мимо желтого с красным цоколем сталинского дома, где размещалась поликлиника. И в поликлиническом холле, похожем на театральное фойе, С огромным зеркалом и белыми колоннами он почувствовал себя неуместным, посторонним. Да ведь он тут и есть посторонний, здоровый как бык. Чего там, просто анализы забрать. Но оказалось, что на пути такого, казалось бы, простого элементарно осуществимого желания воздвиглись неожиданные препятствия. «Парамонов Михаил Федорович?» – переспросила горбоносая дама в окне регистратуры – Да, конечно, анализы уже готовы. Результаты вы можете получить у врача. Зачем мне врач? Я забежал на минуту. Ничего не знаю. Есть распоряжение заведующего отделением. Поднимитесь на третий этаж, триста девятнадцатый кабинет. Ефимова Элеонора Марковна. Проклиная бюрократические проволочки, без которых не обходится ни одно наипростейшее дело в нашем Отечестве, Миша оставил пальто и шарф в гардеробе и поднялся на третий этаж в металлическом, точно из фантастических фильмов о космосе, лифте. На двери 319 кабинета красовалась табличка «Невропатолог». Что за ерунда? К нервным субъектам журналист себя не относил. Может быть, чрезмерно дотошным – и слегка но не до такой степени, чтобы лечиться у специального врача. Наверняка просто не в тот кабинет принесли результаты анализов. Миша постучался. «Да, войдите», – прозвучал молодой, но очень корректный и официальный женский голос. Кабинет был обставлен в офисном стиле, безо всяких пугающих подробностей. Только на стене красовалось схематическое изображение человеческого тела спереди и сзади, разделенная на красные и синие сегменты каким-то непонятным Мише образом. Врач, женщина лет 30, блондинка с правильными, но не запоминающимися чертами лица, в халате с бейджиком на кармане и с эмблемой поликлиники. Присаживайтесь, будьте добры. На что жалуетесь? В том-то и дело, Леонора Марковна, что ни на что. Широко улыбнулся Миша. Разве что на бюрократию. Мои анализы каким-то образом попали к вам. Фамилия? Парамонов. Михаил Викторович Парамонов. Малопримечательное лицо блондинки изменилось. Теперь оно выражало профессиональную заботливость с оттенком беспокойства. Наверное, знают, что я известный журналист, вот и старается, подумал Миша. Михаил Викторович, вы заказали полный спектр исследований, и это было очень разумно. «Знаете, пока не появились симптомы, специфическое лечение может существенно замедлить процесс». «Ничего не понимаю», – медленно проговорил Миша, холодея от того, что, кажется, все понимает. «У меня что-то обнаружили? Возможности современной медицины? Давайте вы потом мне расскажете о современной медицине. Скажите прямо, что со мной?» Участливо заглядывая ему голубыми глазами в лицо, Элеонора Марковна произнесла длинное слово, оканчивающееся на ос. Оно прозвучало для Миши почти волшебно и при этом пугающее точно заклинание страшной сказки. Если говорить вкратце, то это вирусное заболевание центральной нервной системы. Вирус циркулирует в жидкости, омывающей спиной и головной мозг, и поражает нейроны. Голос врача отодвинулся в туманную даль. Мише показалось, что сейчас он упадет в обморок, и он с трудом балансировал на тонкой кромке сознания. Вдруг ни с того ни с сего он очутился в совершенно новом, неизведанном мире. «Этого не может быть! Этого не может быть!» — панически твердил Миша, пытаясь противодействовать этому новому миру хотя бы таким образом. Но что-то внутри него догадывалось, что сопротивление бесполезно. «Сколько мне осталось?» — прервал он врача в момент самого сложного объяснения, отчего она вздрогнула точно лошадь, остановившаяся перед препятствием. «Если немедленно начать лечение, можете рассчитывать на хорошую выживаемость». «А какая она хорошая?» «Лет десять». Неохотно сказала Элеонора Марковна, но Миша понял, что она завысила цифру. А без лечения? без лечения? месяца через два у вас начнутся параличи. Вы не сможете сами себя обслуживать, управлять функцией мочевого пузыря и прямой кишки. Пойдут трофические расстройства, язвы и пролежни. В конце концов, вирус поражает дыхательные и сосудодвигательные центры продолговатого мозга, и наступает смерть. В течение года. А вы уверены, что не напутали с анализом? Миша сам был поражен отчаянием, звучащим в его голосе. Какая-то часть его существа понимала, что надо принимать подобные известия твердо, по-мужски, но сдержаться он не мог. «Михаил Викторович, в случае сомнения мы повторяем анализы дважды», терпеливо сказала женщина-врач. «Наше оборудование работает безукоризненно». «Но ведь как же?» «Погодите». Миша знал, что эта паника ни к чему хорошему не приведет. Однако и натужливая стойкость была выше его сил. Те, кто призывает к мужеству, никогда не переживали того, что сейчас переживает он. «В чем причина? Что я не так сделал?» «Может, недостаточно уделял внимания чистке организма?» Может, не надо было обливаться холодной водой? Где я мог подцепить этот вирус? Почему именно я? Почему именно сейчас? За что? Почему я? Михаил Викторович, не волнуйтесь так. Увещевающая пропила Элеонора Марковна. Я направлю вас на консультацию к лучшему специалисту по этому заболеванию, профессору Зеленину. Возможно, он даст вам более оптимистичный прогноз. Пока она писала адрес на листочке, Миша неподвижно сидел на стуле, стараясь ни о чем не думать. «Просто следить за движениями белой пластмассовой ручки, оставляющей синие линии на четвертушке бумаги. Просто следить. Словно в этом заключалось спасение. Словно любое движение мысли могло столкнуть его в пропасть безумия, из которой не выбраться уже никогда». «А сейчас, будьте добры, Михаил Викторович, разденьтесь до трусов», — сказала врач, беря молоточек. «Я должна исследовать чувствительность». Только дома, сидя на табуретке в прихожей и бессильно свесив руки меж колен, Миша вспомнил, что так и не заехал в редакцию газеты. «Значит, время упущено, и его гонорар переведут на депонент». чтобы выцарапать деньги оттуда, придется потратить значительно больше усилий. Откровенно говоря, подобные проблемы волновали его сейчас в последнюю очередь.